Глава седьмая. Швейцария. Влад. Впервые в жизни, сидя за столом, я чувствую себя словно между молотом и наковальней. Точнее, между сыном и Дарьей. Сейчас между ними происходит не просто диалог, а настоящее столкновение двух таких разных и в тот же момент похожих миров. Я стараюсь держать баланс между чувствами к сыну и ответственностью перед Дарьей. Левой пяткой ощущает, что впереди меня ждут нелегкие дни. Саша то и дело спорит с матерью. Из него так и прет собственное мнение, и он как ошалелый защищает свою точку зрения. Диву даюсь, как же он на меня сейчас похож. В свою очередь Даша все время осаживает сына и высказывает свое понимание вещей. Я понимаю, что в этом семейном споре мне необходимо выступать Швейцарией. То есть придерживаться нейтралитета, чтобы не оказаться виноватым во всех смертных грехах. И мне снова хочется покурить. А бабушка говорит. Мне все равно, что говорит твоя бабушка. Я твоя мать, и ты должен слушать и слышать в первую очередь меня, а не всяких там родственников. Напряжение растет, словно электричество в воздухе перед грозой. Мои внутренние мысли переплетаются с происходящим за столом. Я осознаю, что нужно найти правильные слова, чтобы выровнять ситуацию и примирить их. Все-таки какое вкусное у тебя вышло жаркое. Говорю первое, что приходит в голову. Хотя нет, вру. Первыми туда приходят маты, но я сдерживаю себя, как могу. Даша оглядывается на меня с некоторым раздражением, а Сашка подрывается с места. А он пускай вообще уйдет отсюда. Александр подлетает с места Дарья. Вижу, как она обиженно поджимает губы и вдруг ловлю себя на мысли, что я бы сейчас с удовольствием прижался к ним. «Почему ты вообще сюда пришел?» — резко спрашивает Саша. Взгляд его напряженно фиксируется на мне. «Как ты смеешь так разговаривать со взрослыми?» — срывается Дашин голос. «Я тебе больше не нужен?» — чуть не плача спрашивает сын. «Тебе он нужен?» — показывает в меня пальцем. Взгляд Дарьи встречается с моим, и я вижу в ее глазах мучительную боль. И осознаю, что мне лучше действительно сейчас просто уйти. «Так будет лучше для всех, особенно для Сашки». Демонстративно вытягиваю руку и смотрю на швейцарские часы на своем запястье. «Уже половина восьмого», — говорю, пытаясь смягчить обстановку. «Мне действительно пора. Встаю из-за стола и иду в сторону выхода». «Всего доброго», — насмешливо фыркает Саша. Даша молча выходит за мной в коридор, а Саша уходит к себе в комнату. «Извини, что так получилось. Я не понимаю, что с ним происходит». «Серьезно?» — смотрю на нее с легкой иронией. «Ты что, действительно не видишь, что это обычная ревность?» «Ревность? Самое, что ни наесть, это то патологическое чувство жадности, которое не лечится. Он тебя ко мне приревновал. Глупость какая!» – всплескивает руками Дарья. «Это для тебя глупость, а я его понимаю. Сказать стыдно, смотреть больно, вот он и бесится. Господи, меня даже муж никогда не ревновал, а тут сын. Ну и дурак твой муж, делаешь шаг на нее, отчего Даша упирается спиной о стену. «Почему?» — непроизвольно облизывает нижнюю губу, а мне хочется повторить все то же самое. «Потому что не ревновал», — сглатываю, и в этот момент в моем мозгу снова выстреливает желание прижаться к ее губам. Затем то самое желание опускается ниже, пробуждая во мне куда более прозаичную потребность. «А что это со мной?» Слышу вибрацию телефона и нащупываю его под соседней подушкой, с трудом открывая глаза. И смотрю на имя, которое высвечивается на экране. Маша. Затем слышу настойчивый звонок в дверь. Сбрасываю вызов и, откинув одеяло, поднимаясь на ноги. Надеваю домашние шорты и выхожу в коридор. Смотрю на экран домофона и вижу свою бывшую жену. Не понял. Поворачиваю замок и резко распахиваю дверь. Мария стоит с какой-то бумажкой в руках. Каким ветром? приваливаясь к стене и тру сонные глаза в надежде, что это дурной сон. Папутным, Фыркает в ответ. Может, пустишь? Разговор есть, поджимает губы. Могла бы по телефону поговорить. Так я тебе набирала, ты трубку не берешь. Делаю шаг вглубь квартиры, пропускаю Марию вперед. Она проходит мимо меня и словно случайно задевает меня рукой. Тебя что, родители выгнали? Или в коробке с насекомым жить стало некомфортно? Ухмыляясь, смотрю, как она нагло садится на диван. Очень остроумно, фыркает она. Я к тебе с новостями, вот. Она кладет на журнальный столик какой-то документ, на котором прикреплена черно-белая фотография чего-то непонятного. Что это? Это результат УЗИ. И? и? Беру в руки листок и морщись глядя на непонятные мне термины. Что и? Маша выжидающе смотрит. Ты прикалываешься или вправду не понимаешь? Не понимаю, швыряю обратно на стол. Я беременна, Влад. Ее слова приводят меня в легкий ступор. Вот эта новость. «Поздравляю! Кто счастливый отец?» «Ты издеваешься?» – подскакивает на ноги. «По-моему, это ты издеваешься?» – отвечаю и шагаю в сторону кухни. Достаю с холодильника бутылку минеральной воды, откручиваю крышку и делаю прямо с горла несколько больших глотков. «Это твой ребенок, Влад!» – поворачиваясь на ее голос. Мария подходит ко мне ближе. «Докажи!» «По срокам все сходится!» «Я не верю ни тебе, ни этой бумажке», — сердце начинает колотиться, кровь разгоняется по венам, и я только лишь исключительно бешеной силой воли подавляю себе желание вышвырнуть ее за дверь. «И как мне это доказать?» — она облакачивается задницей на столешницу. «Меня устроит ДНК-тест, с грохотом ставлю бутылку на стол. В независимой лаборатории. И чтобы материал брали, при мне». Но срок очень маленький, я против таких сложных манипуляций. Это может навредить ребенку. Тогда после рождения сделаем. Если окажется, что ребенок мой, то я его признаю. Мария делает паузы и подходит ко мне вплотную. Ты знаешь, что до рождения и еще три года после ты обязан обеспечивать и меня, и ребенка. Ее интонация становится мягкой. Не бойся, голодной не останешься. На жизнь хватит, говорю с ней жестко. А еще до рождения ребенка нас не разведут. Да, блядь, от злости кровь начинает закипать. Что, если она врет и просто оттягивает момент развода? Значит, придется подождать, отвечаю, сдерживая ярость. Но учти, если я узнаю, что соврала, будет очень плохо, и я не буду долго терпеть твои игры. Мария хмурится, но не отступает. «Ты думаешь, я вру? Я же не полоумная?» Она смотрит мне в глаза. Это наш ребенок, Влад, твой и мой. Мария переводит взгляд, и я чувствую, что здесь что-то нечисто. Дарья. Утро понедельника. Как я его люблю. Осознание того, что день только начинается, а уже приходится мчаться на работу, добавляет стресса и усталости. На улице еще совсем темно, а на остановке уже столпились люди. В воздухе витает общая атмосфера сонного недовольства. Темные пальто, шарфы и вязаные шапки создают серый фон, который подчеркивается тусклым светом уличных фонарей. Люди молча тянутся вдоль тротуара, пытаясь найти наилучшее место в очереди к маршрутке. Некоторые кажутся еще полусонными, с тяжелыми взглядами и потертыми от бессонной ночи лицами. Одни прижимают к себе кофе в термокружках, словно пытаются пробудиться от сна и согреться. Другие мячут взгляды на часы, беспокоясь о том, успеют ли они вовремя на работу. Автомобили проносятся мимо, поднимая облака холодного пара, и каждый миг утра кажется бесконечно долгим. Морозный зимний ветер пронзает до костей, когда мы с Сашкой стоим на остановке, ожидая автобус. Мороз неприятно щиплет за щеки, словно тысячи мелких иголок прикасаются к коже. Вдыхая холодный воздух, я ощущаю, как он леденит легкие. Дыхание видно в воздухе, в виде белого пара, который моментально рассеивается. Мои руки, даже при усердных попытках согреть их, быстро становятся холодными, а кончики пальцев постепенно теряют чувствительность. Сашка аккуратно топчется на месте, стараясь разогреть ноги, и периодически выдыхает в ладони, чтобы почувствовать хоть какое-то тепло. Шерстяные варежки, несмотря на свою функцию, кажется, не справляются с настоящим морозом. «Мам, ты еще сердишься?» спрашивает Сашка, глядя на меня своими огромными глазищами. «Еще сержусь», — борчу в ответ. «Просто я не понимаю тебя, Саш. Разве я тебя так воспитываю? Разве я тебя учу быть хамом? Ты учишь меня стоять за себя». «Вот именно, стоять за себя, когда тебя обижают. Уметь давать сдачи — это одно, а нападать первому, да еще и на взрослого человека — совершенно другое». «Он меня бесил, мам. Я не мог просто стоять и молчать, когда он... Чем увлекаешься? А как ты учишься? Друзья у тебя есть?» Произносит гнусавым голосом сын. «А тебе не все равно, есть у меня друзья или нет?» Возмущенно отвечает, потирая замерзшие ладони. «Саша, важно уметь различать ситуации. Есть разные способы реагировать на обиды, и не всегда нужно отвечать агрессией. Можно попытаться выразить свои чувства словами, спокойно объяснить, что тебя обижает». Или просто проигнорировать. Не всегда стоит вступать в конфликт. Сашка вздыхает, видимо, понимая, что я права. Что на самом деле не так? Я не хочу, чтобы у меня было, как у Димы Лобанова. Это тот, который никогда не сдает деньги на класс? угул А что у него? Его родители развелись. У папы своя семья. И мама его замуж вышла. А Димка с бабушкой живет. Мам, поднимает на меня глаза сын. О, Господи, горе ты моя луковая. Глупый мой ребенок. Тяну его за капюшон куртки и прижимая к себе. Откуда такие мысли? Я слышал, как бабушка с тетей Зоей разговаривала. И что же она ей говорила? Говорила, что ты еще молодая, и тебе надо личную жизнь налаживать и детей рожать, пока возраст позволяет. И еще, мам, добавляет Сашка, я не хочу жить с бабушкой, я с тобой жить хочу. Надо будет перезвонить маме и поблагодарить ее за то, что не умеет молчать при ребенке. Хорошо, что она не поделилась другими подробностями моей жизни. Всю жизнь, даже когда женишься и нарожаешь своих детей, из меня рвется улыбка. Угу, кивает. Ладно, уговорил, мягко прижимая губами к его теплому лбу. Когда я стану старой и противной, то останусь жить с тобой и твоей женой. Обнимаю сына и вижу, как возле нас тормозит не автобус, а большой черный автомобиль.